Глава 24. Дело близилось к вечерней оперативке, и я складывал в сейф уголовные дела, по которым сегодня работал. Этот день вообще быстро промелькнул. Пришли все вызванные для допроса потерпевшие, на которых я и потратил большую часть времени. Остаток заняла поездка в университет, где я договорился с Юровым о проведении встречи со студентами старших курсов. Тот к моему появлению в своей епархии отнесся как-то настороженно а я, наоборот, был расположен к общению, сиял улыбкой и свежими синяками на лице. Но разговор вышел скомканным, и, обсудив дату и время, мы разошлись по своим делам. Дверь распахнулась, и в кабинет вошла процессия. Возглавляющий ее подполковник Головачев произнес «Следователь Чапыра...» «Откройте сейф для досмотра!» Пробежав взглядом по Данельзе, заинтригованному Курбанову, напряженному лицу Левашова и напуганной Журбиной, я поднялся с рабочего места, подошел к сейфу, открыл дверцу пошире, демонстрируя, что тот и так открыт. Следующие полчаса начальство сверяло хранившиеся в сейфе вещдоки с уголовными делами, что были в моем производстве. А я, рассевшись в кресле, наблюдал за этим представлением и про себя улыбался. Мои расчеты полностью оказались верны. Когда Казанцев назвал Кривощокова, я сперва испытал разочарование. До последнего был уверен, что против меня играет Левашов. Такой противник был намного интереснее спившегося неудачника. А затем я подумал. С чего я решил, что за кривощёковым никто не стоит? Ведь классическая же схема вырисовывается. Заказчик, посредник и исполнитель. Исходим из того, что Левашов не дурак, все же он долгое время занимал должность заместителя начальника следствия. И получаем то, что выходить на передний план он не стал бы. Значит, самолично Левашов с исполнителем Казанцевым не встречался. и ни о чем с ним не договаривался, а прикрылся ширмой, Кривощоковым, что добросовестно и по собственному желанию, так как имел на меня зуб, исполнил роль посредника. Когда же заказ был выполнен, а из областного УВД, куда они подкинули мое удостоверение, никто по мою душу не явился, Левашов был вынужден вмешаться. Именно он организовал проверку дежурной смены. Кривощокова в городском управлении просто послали бы на три буквы, ведь уволенный из органов Алкашета отработанный материал. Левашов же, несмотря на то, что был понижен в должности, все еще оставался действующим сотрудником, а значит, мог быть взаимно полезным. Отказывать такому из-за пустячного одолжения, которое совершенно не выходит за пределы полномочий, нецелесообразно. Дальше мне предстояла задача еще больше задействовать Левашова и вытащить заказчика на передний план, где его показательно и прихлопнуть. Для начала мне надо было напугать Казанцева до Одури. Решая поставленную задачу, я задал себе вопрос. Чем могли грозить карманнику местные менты? Да только тем, что его посадят. Пальцы еще могли припугнуть сломать. Именно так принуждал его к сотрудничеству кривощёков. А вот колени в эти застойные времена еще не простреливали. Это свежо и по-настоящему шокирует. И главное, поверить в такое будет намного труднее, ведь мне было важно не просто подставить Левашова, но и самому суметь соскочить». И сделать это так, чтобы ни у кого не осталось сомнений в моей непричастности к этому делу. Был риск, что перепуганный Казанцев предпочтет свалить из города и от меня, и от Кривощокова вместе взятых. Это тоже было бы неплохим развитием истории. Но тогда мне пришлось бы выдумывать новую комбинацию с целью окончательного подрыва репутации Левашова. Но ставка сработала. Казанцев, отойдя от пережитого потрясения и промыв царапину, рванул за защитой к тем, кто послал его на такой подвиг. А в клюве он принес им наживку. Не зря же я так демонстративно забирал у Казанцева пачку сигарет и металлическую зажигалку с отпечатками пальцев карманника. Ведь именно их сейчас ищут в моем сейфе. «Где они?» — развернулся ко мне Левашов. «Выдай сам, и дело дальше нас не уйдет». «Да ну и без того, дальше следственного отдела не уйдет». В этом я был полностью уверен. Никто не будет выносить ссор из избы. Сработала и эта ставка на то, что Левашов для внутренних разборок не будет привлекать инспекцию по личному составу, предшественницу службы собственной безопасности. Его цель — не рассориться с Головачевым окончательно, который такую подставу ему точно не простит, а наладить с ним отношения, чтобы вновь занять должность зама, попутно избавившись от меня. Сейчас же мне предстояло гармонично вписаться в устроенное Левашовым представление. «Деньги?» — предположил я. «Не юродствуй! Сигареты и зажигалку, что ты вчера у Казанцева изъял!» Я не курю. Я честным взором обвел всю троицу. И кто такой Казанцев? Значит, по-хорошему не желаешь, констатировал Левашов. Надо обыскать здесь все, деловито продолжил он, осматривая кабинет, и домой к нему съездить, там обыск провести. Я могу узнать, что происходит. Я посерьезнел и посмотрел на Головачева. Где твой пистолет? Вопросом на вопрос ответил он. У меня. Я распахнул полы пиджака. Мне его сдать? Дай сюда. Головачев протянул руку. Пришлось выполнять. Подполковник достал магазин, выщелкнув, пересчитал патроны и убедился, что их восемь. Почему он у тебя, а не в оружейке? Наблюдая за моей реакцией, спросил он. Да боязно без него стало ходить. Как стал следователем? Меня то ограбить пытаются, то подстрелить, а в выходные чуть топором не зарубили. Я передернул плечами. С ним как-то спокойнее. Я кивнул на ствол в руке Головачева, который тот возвращать не спешил. Подполковник подвинул к себе стул и устроился на нем аккуратно напротив меня. Поступила информация, что вчера вечером ты напал на гражданина Казанцева. Затащил его на чердак дома, пристегнул наручниками к трубе и выстрелил ему в ногу. «Охренеть!» – изумился я. «Кто такой Казанцев? И на хрена я все это проделал?» Осторожно поинтересовался я, не выходя из образа ошарашенного полученной информации человека. «То есть ты утверждаешь, что ты этого не делал, от тебя оговаривают?» подключился к допросу Курбанов. «Утверждаю». Кивнул я и с подозрением уставился на майора, что пристроил свой зад на мой стол. «Только сообразить пока не могу. Кому это понадобилось и зачем?» «Я здесь совершенно ни при чем», — отверг он обвинение. «Пистолет на экспертизу заберете?» — спросил я у Головачева, что продолжал крутить оружие в своих руках. «Посмотрим». неопределенно выразился подполковник. Впрочем, мне было плевать. Ничем экспертиза им не поможет. За собой на чердаке я прибрался, а оставшийся в балке след от пули тоже ничего не даст. У Чапыры в производстве есть дела по карманникам? Курбанов обратился к Журбиной. То для ответа потребовалось какое-то время. Уж слишком Людмила была шокирована. «Нет», — наконец ответила она. «Мы ведь только что все просмотрели». но ну, может, в сейфе не все дела были», – вспылил Курбанов, который тоже был не в восторге от происходящего. Для убедительности я встал с места и продемонстрировал начальству содержимое ящиков стола. «Как видите, нет ни лишних дел, ни сигарет», – прокомментировал я свои действия. «А наручники где?» – оживился Левашов. «У меня нет наручников». Не говорит же, что они достались мне в наследство от кривощёкова От него вообще много всякого хлама в кабинете осталось. Откуда у него наручники? Он же следователь, — возмутилась Журбина, пытаясь испепелить своего новоявленного подчиненного взглядом. Может, у Скворцова одолжил? Ты же с ним больше всех общаешься? Левашов не сдавался. Стало понятно, что обиженный на весь мир пьяница это всего лишь маскировка. под покровом которой было удобно за мной шпионить. «Вот идите и спросите у Скворцова», — огрызнулся я. Оставаться слишком спокойным в такой ситуации было бы с моей стороны довольно странно. «Спросим», — пообещал мне капитан и сразу же задал следующий вопрос. «Что в картотеке искал?» «Информацию?» — не замедлил я с ответом. «Я все-таки дела здесь расследую. В основном хищение». И сразу же увел разговор в сторону. «Может, точную ставку с этим вашим Казанцевым проведем?» Он сбежал из города, скрижетнул зубами Левашов. «Но мы обязательно его найдем», — добавил он многообещающе. «С простреленной ногой сбежал?» — уточнил я, откровенно издеваясь. «А на медицинские документы можно взглянуть? Не мог же человек при таком ранении не обратиться к врачу?» «Вот давай без этого!» — капитан поморщился. «Ты прекрасно знаешь, что пуля лишь слегка задела ему кожу!» «Откуда?» — я возмутился. «Вот вы рассказали и узнал!» Головачев все это время задумчиво наблюдал за нашей пикировкой. Неожиданно подполковник выдернул из рук Левашова исписанный лист бумаги и передал его мне. «На, читай!» Я послушно углубился в текст заявления. 1 ноября около 22 часов в подъезде моего дома, расположенного по адресу, на меня напал следователь Чапыра, оглушил меня, засунул в рот кляп и затащил на чердак, где приковал наручниками к трубе. Затем он потребовал у меня вернуть украденное у него в автобусе служебное удостоверение, а когда я начал объяснять, что ничего у него не крал, он выстрелил мне в ногу из пистолета Макарова. Вот мое удостоверение. Я отвлекся от занимательного чтения, подошел к висящему у двери на вешалке пуховику, достал из внутреннего кармана ксиву и продемонстрировал ее начальству. «Это ничего не значит. Ты вчера мог вернуть себе удостоверение. Первый отмир Курбанов. В мое дежурство в четверг приезжали проверяющие из городского УВД. Если бы у меня в тот день не оказалось ксивы, «Вы бы первым об этом узнали», — отбил я атаку. «Допустим», — хмыкнул майор и задал следующий вопрос. «Где ты был вчера в десять вечера?» «Дома спал. Один». «Я же не знал, что мне понадобится алиби», — съязвил я. Пока майор задумчиво меня рассматривал, заговорила до этого молчавшая Журбина, окрыленная тем, что предъявленное ее подчиненному обвинение пока не находит подтверждения. Я не понимаю, зачем Чипыра стрелял Казанцеву в ногу, если тот щипач и украл его удостоверение? Логичнее же прострелить ему руку, чтобы больше не повадно было. Людмила Андреевна. Я вообще никуда не стал бы стрелять. Ни в ногу, ни в руку. Я что, дебил? Стрелять в гражданского и стабильного оружия. Еще и делать это на чердаке, откуда звук от выстрела по всему дому разнесется. Я по очереди обвел всех присутствующих взглядом, удостоверяясь, что сказанное мною ими услышано. — Ты подстраховался и заглушил звук выстрела. Процедил Левашов, чувствуя, как его позиция слабеет. «А, точно. У меня же пистолет с глушителем. Особая модификация. Специально для следователя Чипыры». Глядя на капитана, я рассмеялся, дожимая его. Моё глумление не осталось без последствий, и он продолжил меня обличать. «Ты притащил с собой плюшевого медведя и стрелял через него!» «Плюшевого медведя?» Я подавился смехом. «Вы это серьезно?» Какой еще плюшевый медведь вторила мне хором начальство, скрестив непонимающие взгляды на Левашове? «Сработало». Плюшевая игрушка добавила так и нужного мне фарса и в без того абсурдную историю о простреленной из табельного оружия ноге щипача. Осталось усилить эффект. То есть, по-вашему, я заявился в гости к Казанцеву с плюшевым медведем и пистолетом. Еще и наручники с собой прихватил. Вы, товарищ капитан, кем меня хотите выставить? Извращенцем? Маньяком? «В этом состоит ваш план?» Левашов стоял красный, моргал и соображал, что ответить. По ходу у него, советского человека, даже картинка в голове не складывалась. «Что за хинею вы оба несете?» — первым не выдержал Головачев. «Вы ополоумели, что ли?» — взорвался он. Один про каких-то плюшевых медведей бредни рассказывает, второй про маньяков. «Товарищ Левашов, что происходит? Я тебя спрашиваю. Ты все это выдумал, что ли?» Головачев потряс перед носом капитана заявлением. «Где этот твой Казанцев? Тащи его сюда, быстро!» «Я уже говорил, он сбежал», — нервно ответил Левашов. «Этот?» — он ткнул в меня пальцем, напугал его до чертиков. «Кривощокову с трудом удалось убедить его написать это заявление, а затем он просто исчез из города. Но мы его найдем, только время нужно», — закончил он обнадеживающе. «При здесь кривощёков? не понял Головачев. Левашов застыл, осознав, что только что с сгоряча проговорился. но быстро сориентировался в изменившейся обстановке и самозабвенно принялся валить Кривощокова. «Так он же с Казанцевым общался», — как об очевидном сообщил Левашов. «Так, стоп. Ты мне полчаса назад докладывал, что это заявление Казанцев писал при тебе?» — допытывался подполковник. «Нет, я сказал, что получил от него заявление», — поправил начальство капитан. и Не понял разницы в формулировках Головачев. Заявление мне Кривощоков принес. Я не то чтобы поверил, но посчитал невозможным скрывать такое от начальника следствия. Поэтому доложил. Принялся разъяснять свою позицию Левашов. Раскатистый смех Курбанова оборвал капитана на полуслове. «Это что получается?» Начал говорить майор, когда ему удалось успокоиться. Кривощоков, ввиня Чапыру в своем увольнении, замыслил ему отомстить. Каким-то способом ему удалось убедить знакомого карманника украсть у Чапыры удостоверение. Казанцев, видимо, пообещал, но не сделал. И тогда Кривощоков, не дожидаясь неприятностей у Чапыры, пришел спрашивать с карманника. Тот его, скорее всего, послал, и тогда Кривощоков в него выстрелил. Мало ли чего неучтенного могло у него скопиться за годы службы. Вполне возможно, ствол с боеприпасами. А затем у Кривощокова созрел новый план, как еще можно подставить Чипыру. Сраный в ноге Казанцев стал сговорчивее и написал все, что ему продиктовали. Вот только у меня вопрос, товарищ капитан. Ты с самого начала в этой истории участвовал? Или твой дружок тебя в темную использовал? Слушая обвинительную речь первого зама, я мысленно аплодировал его недюжинным аналитическим способностям. «Ни в какой истории я не участвовал», — пришел в себя Левашов и ничего не выдумывал. Я доложил своему непосредственному начальнику о том, что мне стало известно. «Ты притащил в отдел липовое заявление», — давил на него Курбанов. «Заявление, которое клевещет на твоего коллегу». «Заявление, которое принесло бы неприятности всему нашему отделу!» «Но я же к вам с ним пошел, а не в инспекцию по личному составу!» — привел в свою пользу довод Левашов. «Спасибо тебе за это огромное!» — утрированно поблагодарил первый зам и добавил уже другим тоном. «Да ты первым бы в инспекции под служебную проверку угодил! Там не идиоты сидят!» «Ваше с Кривощековым дело белыми нитками шито. Вы бы хоть нормальную легенду придумали, а то черти что нагородили. Вот если бы тебе самому понадобилось кого-то пристрелить, стал бы табельное оружие для этого брать». И Люда тоже правильно и задала вопрос. «На кой ляд Чипырик карманнику в ногу стрелять? Если бы он мою ксиву стащил, я бы ему все пальцы переломал, И любой из нас сделал бы то же самое. Но вы же с Кривощоковым не могли калечить подельника, поэтому ногу ему прострелили, если вообще стреляли. Ни Казанцева, ни медицинских документов мы так и не увидели. Ну а придуманный тобой плюшевый медведь, с которым Чапыра таскается по городу, это... Курбанов не смог закончить фразу из-за разбирающего его смеха. «Я никого не подставлял и ничего не выдумывал», — воспользовался паузой в монологе Левашов. Курбанов мгновенно успокоился. «Нет, Дима», — он подошел к капитану вплотную, — «ты всех нас хотел подставить». «Знаешь, почему ты с этой подделкой...» Курбанов качнул головой в сторону заявления, что держал Головачев. Сам в инспекцию не пошел. — Ты хотел вместо себя туда товарища подполковника отправить. Чтобы, если придуманная тобою подстава Чапыра сорвалась бы, судили за фальсификацию доказательств уже его. Курбанов ткнул пальцем в сторону Головачева. Тот сидел на стуле, внимательно слушал и играл желваками. Журбина, прикрыв рот ладонью, не спускала взгляда с майора. А я просто наслаждался. Курбанов полностью оправдал возложенную мною на него миссию — изобличение Левашова и укрепление собственных позиций. — Теперь мне стал понятен главный смысл всей затеянной тобой комбинации, — подытожил майор. — Илья Юрьевич, надеюсь, вы не верите во весь этот бред, что наговорил здесь майор? Левашов предпочел не пререкаться с Курбановым, а сразу апеллировать к начальнику следствия. — Товарищ подполковник, я не соврал ни разу. Получив сигнал о возможном преступлении нашего сотрудника, я сразу же пришел к вам, но не за тем, чтобы вы давали делу хота, для того, чтобы вместе выяснить, правдиво или ложно заявление Казанцева. Только это мною двигало, ничего более. — Дима, я вот слушаю тебя, — ответил после паузы Головачев. — И не верю. Ты знаешь почему. Если нет, то вспомни наш разговор, что произошел незадолго до увольнения Кривощокова и твоего понижения в звании и должности. Я ведь просил тебя тогда не валить своих коллег. не перекладывать на них свою вину. Но, как вижу, ты не внял моим словам. Головачев устало поднялся со стула, покрутил еще недолго в руке мой пистолет и, наконец, вернул его мне. Иди в оружейку сдай. Вооружаться будешь только во время дежурств. Это понятно? Так точно, кивнул я. Вроде бы все вышло по-моему. а на душа стала хреново. «Надоели мне все эти подковерные игры. Сходить, что ли, развеяться?»